Евгений Горцевич «Зараза!» Книга третья Глава первая Убей! Андрюша, вставай! Все лето проспишь. Я ладушки приготовила, и какао уже остывает. Космос, прием! Эвакуация накрылась. Засядем уже до музея пока. Прием, слышишь? Да блин, не слышит он уже ни хера. А если и слышит, то не понимает. Рвать! «А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава». «Дрон, погнали на речку. Там городские наших бьют. Надо вписаться». «Голод». «Андре, эксперименты Альберта ужасны, но это прорыв. Здоровый человек мутирует, но у зараженном мутирует уже сам паразит. Блокируется и не может развиваться». «Я знаю, ты меня еще слышишь. Сделаю укол!» «Что, русский, не сыграла твоя ставка? Думал, флеш-рояль берешь? Но не та карта выпала!» ха братик братик, ну ты чего удумала? Ты же меня знаешь, я без тебя не уеду. Что я родителям скажу?» А, Гагарин, опять в больничку. Ты ранение притягиваешь, что ли?» «Кофмав, просыпайся, Вопа ты, ленивая!» «Бред! Галлюцинации!» Воспоминания и страх. Размытыми, будто в туманном сне, мелькали силуэты и ситуации. Например, как я провожу лето у бабушки, и она готовит на завтра оладушки и какао. Я видел со стороны. Видел себя, бабушку, чувствовал вкус того самого какао. А еще мягкие, чуть обуглившиеся по краям, тонкие лепестки жареной картошки. Попытки самостоятельно сделать внуку чипсы, чтобы я не ел всякую химозную дрянь. А я не хотел вставать, отворачивался от бабушки, пряча фингал под глазом. Потому что вечером нам с парнями здорово досталось от городских. Меня мутило. Укачивало от других образов в виде летающих надо мной говорящих голов. Дуглас хохотал. Сестра с чуть не плакали. Алёха с Вадиком будто хоронили меня. Хотя почему будто? Я барахтался в этом киселе образов, то выплывая на поверхность, то уходя на глубину. Каждый раз, когда всплывал, видел расплывчатые лица аборигенов с забитыми татуировками лицами, слышал заунывное пение на каком-то из местных наречий. Когда тонул, просыпалась злость, ярость и раздражение. Я принюхивался и чувствовал запах потных и немытых тел, но таких живых. Почему-то меня это бесило. Хотелось дотянуться, схватить за горло, притянуть к себе и впиться зубами или хотя бы просто свернуть шею, лишь бы они заткнулись, лишь бы прекратили обкуривать меня едким вонючим дымом и петь свои песни. Но тело не слушалось. Я не чувствовал рук и ног, только ноющую боль, будто кости заживают после перелома. А еще все чесалось, резко и жгуче, И невозможность почесаться, расчесать все до кровавых пузырей, бесила еще больше. Я не знаю, сколько это продолжалось. В какие-то моменты я понимал, хоть и не сразу, что меня кормят. Не свежим мясом, как иногда хотелось, но какой-то жидкой теплой похлебкой. Чувствовал, что со мной что-то делают, что-то странное и не очень хорошее, но боли я не чувствовал. Пробовал рычать, скалиться, ругался на всех известных мне языках не производил никакого эффекта и без сил плывал на глубину. Так что даже не понимал, во сне это или наяву все происходит. А когда проснулся, то первое, что испытал, это был страх. Так страшно мне было только два раза. Первый раз еще в школе, когда парни предложили пыхнуть клеем момент в девятом классе, а второй раз уже во взрослом возрасте на приеме у нестандартного врача когда лечил первое ранение и перед приемом решил перезагрузить меня, то есть попросту придушил, вызвав кислородное голодание с потерей сознания. Тут не важно, как я отключался, важно то, как возвращался. Оба раза было четкое, даже резкое осознание, что вся моя прошлая жизнь была сном. А теперь проснулся я настоящий, который вообще понятия не имеет, кто он такой. Потеря себя потеря контроля, дезориентация в пространстве и времени – мой самый нелюбимый панический коктейль. И вот сейчас, в момент прояснения сознания, я словил этот страх. А потом и паническую атаку, осознав, что тело меня не слушается. Я лежу в какой-то пещере, освещенной факелом, а перед глазами, сморщенное как изюм, черное лицо с белыми татуировками. Старик кривляется, прикусил губу так – что виден пожелтевший зуб и тянет руку с какой-то иглой к моему лицу. Я даже закричать не мог. Губы не слушались. Промычал только, еле двигая головой, что-то похожее на... И, на и на Отсюда! Черт!» Но старику на мои потуги было плевать. Во взгляде только недовольство. Он помахал иглой с чем-то белым на конце перед моим носом, будто примериваясь мне в правую щеку. Я разочарованно вздохнул, обернулся и крикнул что-то на непонятном мне языке. К нам побежали два мужчины и одна девушка. Все местные, все команджоры. Старик кивнул на меня мужикам, а девушке дал какую-то команду, и она сразу же скрылась в темноте пещеры. Объяснять мне никто ничего не стал. Старик прокудахтал что-то, а мужики обступили меня с разных сторон. Один прижал мои руки к жесткой лежанке, а второй обхватил мой лоб, крепко зафиксировав голову. Старик удовлетворенно кивнул, высунул кончик языка и, замахнувшись иглой, стал целиться мне в район правого глаза. Психануть я не успел, хотя руки, ноги и голову можно было и не держать, я их и так не чувствовал. За спиной у старика появилось знакомое лицо. Дедушка Лу. Хипстерские очки, аккуратно подстриженная седая борода, воротничок рубашки — Он настолько неестественно смотрелся в этой земляной яме, что я опять засомневался, не очередно ли это кошмар. — Андрей, мы так рады, что ты наконец очнулся! — с теплой улыбкой произнес дедушка Лу и отодвинул от меня руку старика с иглой. — Потерпи немного и не волнуйся. Мы попытаемся защитить тебя от заразы, которая проникла в твое тело. И на... И на только и смог простонать я. — Я не Инна, и я знаю эту шутку, — Лу засмеялся. — Я понимаю, что у тебя нет повода мне верить, но если бы мы хотели тебе причинить вред, то зачем уже целую неделю с тобой возимся? — Неде... Восьмой день, если быть точнее, — дедушка Луб посмотрел на часы. — Наши самые сильные колдуны пытаются остановить то зло, что сидит в тебе. Потерпи. Осталось немного, и я потерпел. Точнее, опять отключился. Игла показалась раскаленной. Если сначала чувство было, будто челюсть от заморозки после зубного оттаивает, то потом так полыхнула щеку, будто меня сваркой насквозь прожгли. Через сколько я проснулся, понять не смог. Все тот же низкий земляной потолок, чадит факел, в глубине еще несколько. Катакомбы, пещера или яма не смог подобрать правильное название. Но ясно только то, что я под землей. Я лежу на жестком длинном камне, сплетенной подстилкой. По бокам выбивается какой-то красочный орнамент с бахромой. Смог повернуть голову и разглядел в углу каменную тумбу, заставленную всяким мусором. «Чашечки, свечи. На всем этом гора каких-то ракушек или орехов. Мелкие грязные камушки. Метрах в пяти от меня кто-то сладко сопел. Вроде бы девушка. Может, даже та самая, что привела дедушку Лу». Я прислушался к своему телу. Не умею медитировать и энергию цы по телу пускать или что там колдуны делают, но мысленно запустил сканер. От глаз моргать я мог, до кончиков пальцев ног и обратно с заходом на руки» целый. Все болит, как после хорошего спарринга, но все на месте. Даже пошевелить получилось и поднять голову. Это капец. Но хоть не голый, босиком только. А вот там, где голый, укушенная рука от кулака до обтрепанного рукава футболки сплошь была покрыта белым орнаментом татуировки. Узоры прямо светились на покрасневшей коже. Я посмотрел на место укуса, Но там был какой-то компресс из земли, мха и листьев. Все пережевано в однородную кашицу и прикрыто марлей. Медленно поднял руку. Тяжело, будто в ладони зажата гантеля килограммов на тридцать. В суставе что-то щелкнуло, но я все-таки поднес руку к лицу и потрогал щеку. На ощупь тоже какой-то узор. Две полоски так точно, но не похожи на татушку. Те гладкие... А здесь будто шрамирование или что-то под кожей. Хотя, может, и просто опухоль. Татуировка у меня есть. Набил как-то по пьяни. Но вот такой опухоли не помню. Попробовал встать. И не смог. Только слегка приподнялся с постели и рухнул обратно, разбудив девушку. Она встрепенулась, испуганно посмотрела на меня и, шлепая босыми пятками по полу, убежала. Ладно, подождем. Действительно... «Пока не убили, наоборот, татухи бьют. Может, теперь я точно супергероем стану? Буду как Жан-Клод Ван Дам. этакий двойной удар. И стимулятором закинулся, и татушки колдовские набил. Фиг с ним, с этим супергеройством. Паразита бы выгнать из организма. Но раз восемь дней прошло, а я все еще не кусаюсь, то, значит, сработало? Понять бы еще, как именно». Я опять запустил сканер. Только на этот раз слушал свои мысли и ощущения. Голод чувствую, но такой обычный, когда долго постишься. А сейчас хочется чего-то остренького и соленого. Пусть и те же самые чипсы. Ммм, сдобная мягкая булочка тоже бы зашла. Но убивать за нее пока не готов. Помимо того, что тело стало будто тяжелее, с локтями что-то не то и с костяшками пальцев. Будто уплотнилось все. Не так, чтобы на рост или когти, как у мутанта, выросли, но явно теперь удар жестче будет, если руки, конечно, поднять смогу. «Эй, мать драконов!» — я тихонечко позвал в темноту. «Зовешь меня коза, нет? А я ведь приду!» Мне никто не ответил. Я так и эдак повертел головой, пытаясь понять, слышу ли я какие-нибудь отголоски зова или присутствие чужого сознания. «Тишина!» Вода только где-то капает, а еще приближаются шаги. Фух, пронесло. Я еще раз попробовал встать. Сделал рывок, но тут же со стоном откинулся обратно и в собственном стоне услышал едва различимое Убей. Убей себя об стену, дура! Я зарычал, понимая, что действительно готов сейчас убить кого-нибудь. С кем ты разговариваешь? подошел дедушка Лу. Ты слышишь, зов? Померещилось что-то. Я ответил неохотно, а то прирежут еще от греха подальше. Борись с ним. Участливо и, на мой взгляд, вполне искренне сказал дедушка Лу. Тебе повезло, что выжил. Мы поздно тебя нашли. А ты и зло смог побороть, не обратился и с нашей магией справился. Старики говорили, что это тебя добьет. Но я настоял. Боги увидели тебя и дали шанс. Так что борись. Что... «С моей сестрой». Говорить получалось плохо, будто заново привыкал и к собственному голосу, и вообще возможности нормально двигать губами. «Хм, я не знаю. Ты спас ее?» «Они уехали, а я ушел». Думать и строить фразы тоже оказалось тяжело. Либо не понимал, что сказать дальше, либо забывал, с чего начал. «Где вы меня нашли?» Али нашел тебя в паре километров от исследовательского центра Global Corp. Дедушка Лу развел руками. Уничтоженного злом центра. Они привлекли внимание Шакед и та пришла забрать своих детей. Кого? У нее много имен, но я не могу правильно произнести это по-русски. Дедушка Лу пробормотал что-то с таким количеством шипящих звуков, что Вадик бы заплакал. Я так и не уловил ничего, будто наждачкой по ушам провели. Шакед. Наиболее близко и понятно по звучанию. Шекет. Я повторил имя, но тут же заткнулся, не дай бог услышит. Ты голоден? Очень. Я принюхался, радуясь, что начал чувствовать запахи, но сморщился от вони собственного тела. И мыться. Тогда вставай. Надо разминаться. Но все вернется. Лу протянул мне руку. Главное — побороть зов. Пещера оказалась довольно большой и обжитой. Мы прошли несколько завалов и везде натыкались на спящих людей. Кто-то просто лежал на подстилках или груди трепья, а чьи-то храп и сопение раздавались из-под самодельных простейших навесов. Палка-палка огуречек, вот и вышла одноместная палатка с человечком, накрытая тонким выцветшим одеялом. Все вокруг, за исключением сумок, выглядит древним. такие катакомбы, где надо работать археологом, а не прятаться, как в бомбоубежище десяткам людей. Мы прошли ряд военных деревянных ящиков, один был открыт, и я разглядел, абы как сваленные мосинки. Потом пришлось обходить бочки с водой и груду совсем уж современных ярких спортивных сумок. На стенах символы, схожие с моей новой татуировкой. В самом большом помещении каменный очаг с закопченным потолком, в котором сейчас еле тлели угли, еще один алтарь с горящей свечой и тушкой обезглавленной курицы со связанными лапами». Я нервно сглотнул при виде крови, боясь, что что-нибудь не то ёкнет. Но перед глазами возник только образ полезной, низкокалорийной вареной грудки. Хотя это все равно было странно. Лучше уж цыпленка табака или курицу-гриль в пропитавшемся соком лаваше. Я так громко шаркал и вздыхал, медленно передвигая ноги, что разбудил несколько человек, а где-то заплакал ребенок. Но стоило недовольной голове повернуться в нашу сторону, сверкнуть татуированной морде и открыть рот, чтобы наругать, как вслед выступал дедушка Лу, и парой тихих слов гасил конфликт в зародыше. Я вздрагивал от малейшего звука, пока еще странно отдававшегося в ушах. То громко, будто за спиной кто-то стоит, то тихо, будто эхо побежало по пещере. Зрение тоже выкидывало мерцающие кренделя, да оптические эффекты. «Зацепишь случайно взглядом огонь» и перед глазами встает красная пелена, развивается со временем, испаряясь неровными кругами, и на мгновение ухнет в черноту. Да, организм сбоил. Остается только верить дедушке Лу, что это поправимо. Или не верить, надо лишь только выбраться на воздух, поесть чего-нибудь человеческого, умыться, одолжить мосинку у комаджоров. Своих вещей я пока не видел. Ни рюкзака, ни томогавка, ни трофейного калаша. Закинуться каким-нибудь энергетиком, вот ни в раз не поверю, что у колдунов нет никакой запрещенки, вернуться к лагерю глобалов и забрать байк. А потом гнать в ЖД-музей, чтобы разобраться, привиделся мне Леха или действительно эвакуация накрылась. В общем, было бы неплохо понять, что было явью, а что бредом. Понять, как на меня подействовал стимулятор с зашлифованной татуировкой но, как ни старался, не смог нормально построить фразу, чтобы вопрос задать. А на все мои потуги и заикания дедушка Лу лишь махал рукой и повторял «Потерпи, это скоро пройдет, тебе нужно набраться сил». Он вывел меня на улицу, практически втянув по ступенькам в узкий лаз и подтолкнул на свежий воздух. О, это был оргазм. Первый вдох. Сладкий и холодный, пробежался по легким и дальше. Это, похоже, уже опять видение. Побежал по каждой клеточке организма, обогащая его кислородом. От шороха утреннего леса заложило уши. Настолько громким он показался. Я стал разминать челюсть, как учат в самолетах, постепенно вылавливая каждый отдельный шорох. «Вот трещит костерок», — шепчутся комаджоры «Вот кто-то проскочил по ветке, сбив с нее листик». Где-то далеко крадется маленький зверек, а за спиной пролетела птица. От накативших волн резкого запаха меня скрутило, будто я не в рассветном лесу, пусть и африканском, а в гребаном литуале, выбирая подарок бывшей на 8 марта в толпе таких же очумелых нюхачей. Как и со зрением, от абсолютной зоркости и четкости тоже происходило со слухом и обонянием. То суперлокатор, а не мозг, а то деревянный манекен, завернутый в вату – И вот этот «туда-сюда» меня уже начинало подбешивать. Видя, что я совсем растерялся и лишь кривляясь, верчу головой, дедушка Лу повел меня дальше. К костру, возле которого сидело два комаджора Они подвинулись, уступая поваренное гладкое дерево, и пустили к огню, на котором что-то варили в котелке. Как только мне протянули деревянную миску, я сразу же набросился на еду. «Стой! горячая же!» Испуганно дернулся дедушка Лу, а я лишь непонимающе уставился на него и продолжил хлебать ложкой. — Где мы? Мне надо к сестре. Я протянул пустую плошку команджорам и махнул рукой, чтобы дали добавку. В какую сторону исследовательский центр? Я не могу сориентироваться, все совсем незнакомое. — Как бы тебе сказать? — замялся дедушка Лу и неопределенно махнул мне за спину. — Во Фритауне слишком опасно. Мы увезли тебя в один из наших тайных лагерей. Это другой лес. Восточная провинция. Мы недалеко от алмазного прииска Койду-Лимитед. С другой стороны городка Сефаду. Да пофиг. Вкуса того, что я ел, я не чувствовал. Если горы еще не был готов свернуть, то желание размяться уже прибавилось. В ту сторону идти. Да, но своими недомолвками дедушка Лу уже начинал надоедать. Жаль, только я не понимал, кто или что во мне начинает беситься. Наверное, он что-то прочитал, в моем взгляде, и инстинктивно отодвинулся подальше. «Но до Фритауна больше 250 пятидесяти километров», — наконец произнес старик и отодвинулся еще дальше. «Бля...» С выдохом ушла и злость. Настроение скакало от радости, что вкусно поел, до легкой досады, что придется прогуляться. «Ладно. А где мои вещи?» «Рюкзак, оружие, обувь, в конце концов». «Обувь в кладовке». «А вот ни рюкзака, ни оружия с тобой не было, когда мы тебя подобрали». «Как это?» «Алмаз. Вы нашли алмаз? В рюкзаке, в кармашке был». «Так ты его нашел?» – удивленно спросил Лу и с трясущимися руками подскочил ко мне. «Ну да, он в рюкзаке был. Точно не нашли. Может, рядом где-то упал или я отползти успел». «Нет, Али все обыскал вокруг. Только ты с пустыми карманами». Задумался дедушка Лу. Только карта игральная была. Крестовая двойка.